А какая кличка была у вас? Неожиданно поинтересовался плешивый. Ну, последнее. Ну, хотя бы последнее. Перед моим уходом в отставку меня называли Асом, скромно ответил Илларён. О! -о, -о с раничиским уважением сказал его пленник. Это, конечно, не плешивый. Можете называть меня Гуннаром, представился он. «Очень приятно», – сказал Забродов. «Итак?» «Что «и так?» – переспросил плешивый гуннер. «Я никак не пойму, чего вы от меня хотите». «Как чего? Мою машину, мое ружье, мой телефон, еще одну машину. Вишневый «Москвич» вместе с украденным вашими людьми грузом. Мне она, честно говоря, не нужна. Я с недоверием отношусь к отечественным автомобилям». Но вот Старцев просто рвет и мечет. Ему зачем-то позарез нужна эта развалюха. Подозреваю, что его в первую очередь интересует груз. «Так», – сказал пляшивый Гуннер, сворачивая на боковую дорогу. «Позвольте узнать, кто вы такой?» «Просто военный пенсионер», – честно сказал Иларион. «Я приехал сюда отдохнуть». «Да-да». «Здесь великолепный климат», – заметил гуннар И оставалось только гадать, была в его голосе ирония, или она просто почудилась Иллариону. «Ну а при тут старцев?» «Да он попросил меня вернуть груз, так как я все равно собирался наведываться к вам, чтобы узнать о судьбе своей машины. И мне ничего не оставалось, как согласиться. Надо вам сказать, что старик умеет быть убедительным». «А сколько он вам пообещал?» – спросил Гуннер. «Восемь процентов. Остановите-ка машину. Мне не нравится, что мы забираемся все глубже в лес. Ни один человек, имея у себя за спиной автоматчика, который держит его на прицеле, не полезет по доброй воле в эту чащу, если у него нет козыря в рукаве». «Да, вас не проведешь», – констатировал Гуннер, останавливая машину вверх и дисциплинированно затягивая ручной тормоз. «Положите руки на баранку», – потребовал Иларион. «Я вас не боюсь, но вам самому будет так спокойнее. Где у вас запасной пугач? Под сиденьем? Давайте-ка его сюда. Давайте, давайте. Я не стану его выбрасывать, просто уберу от греха подальше». Он принял протянутый ему пистолет и небрежно бросил на сиденье рядом с собой. «Итак», – продолжил он, – «Теперь, когда с формальностями покончено, каков будет ваш ответ?» «А хотите 10%?» – спросил Гуннар. «Подумайте хорошенько. Это большие деньги. Я предлагаю вам работать на меня. Согласитесь, уровень жизни в Латвии все-таки на порядок выше, чем в России. Я не говорю уже об уровне культуры». «Вы что, нанимаете меня смотрителем музея?» – спросил Илларион. «При здесь уровень культуры?» «Действительно, культура здесь ни при чем», – согласился Гоннер. «Просто к слову пришлось». «Не понимаю, на что вы рассчитываете?» – искренне сказал Илларион. «Ну хорошо, вы оттяпали один груз. Но ведь это же не первый и не последний, правда? Ведь вы этим разрушаете налаженную цепочку. до да вас просто могут шлепнуть в конце концов». Вы об этом подумали? Вас уже сегодня могли запросто пришить, там, возле блокпоста. А я могу это сделать в любую минуту. И что вы, черт побери, задумали? И почему решили, что я стану участвовать в вашей идиотской затее? Да, груз был перехвачен случайно, с неохотой сказал гуннар Просто нескольким нашим коллегам захотелось, как это по-русски, легкого хлеба. Они уже получили по заслугам, а груз отправлен обычным порядком. Так что все, что мог бы получить теперь Старцев, это свои проценты. Плату за пересечение границы на его участке. Если хотите, таможенный сбор. Но я спрашиваю, зачем? Зачем Старцеву деньги, которых он не заработал? Его блокпосты не обойдет разве что слепой от рождения. И то только в том случае, если ему не повезет. Я считаю, что его следует исключить из дела. И готов прямо заявить об этом нашим партнерам, как в Москве, так и в Риге. А что скажут ваши партнеры, ваши старшие партнеры в Москве и в Риге, особенно в Москве, узнав о том, что ваши люди забрались вглубь чужой территории, устроили там пальбу, Убили курьера и проводника, сожгли кордон и угнали машину с грузом. Вам не кажется, что подобные вещи попахивают международным конфликтом? — Но ведь они об этом не узнают, — мягко сказал плешивый Гуннар, оборачиваясь к Аллариону. — Ведь правда не узнают. И 10%, напомнил он. Де не десять, а пятнадцать процентов это хорошо. Невозмутимо сказал Иларион. Но ведь старцев уже все знает. Его слово ноль против вашего, возразил Гннар. И это при том, что вы там были, а старцев не был, а 12 процентов от прибыли послужат целительным бальзамом для вашей потревоженной совести. Кстати, Это не от вас так несет бензином. От меня признался Иилларион. Я пролил немного на руки, когда поджигал блокпост и 13.